Глава 47. 18 августа 1994 Нина открывает глаза. Лежащий рядом Эммануэль смотрит на нее и улыбается. «Ты разговариваешь во сне». «Я звала деда?» «Нет». «Мне приснилось, что он умер». «И он умер». «Мне очень жаль». Она поворачивается на бок, подтягивает согнутые колени к груди. «Я теперь совсем одна. Неправда. Я рядом». Нина смотрит на Маню. Он смеется над ней? Пользуется ситуацией? «Зачем такому мужчине такая девчонка, как она? Они едва знакомы». Она собирается с мыслями и начинает перечислять, что должна сделать в первую очередь. До отъезда в Париж нужно освободить от вещей мою комнату и переехать. Зачем? Дедуля арендовал дом у города. Я куплю его для тебя. Деньги для того и нужны, чтобы помогать близким. А вдруг он не продается? И что скажут твои родители? Мне 28 лет, любимая. Ты только что назвал меня любимой. Назвал, потому что так оно и есть. «Ты — большая любовь в моей жизни. Я никого не любил, как тебя, Нина». Она крепко обнимает Маню. Ей впервые сделали такое признание. Прозвучало, как в песнях, навивающих мечты. Когда Нина впервые услышала песню «Счастливый человек» у Элима Шеллера, почему люди, которые любят друг друга, всегда немного похожи? Она заплакала. «У нас с Адриеном есть теория». Когда жизнь что-то отбирает у нас, она что-то дает взамен. Это про меня? Да. Эммануэль обнимает ее, ласкает, целует, как драгоценный камень. Она дрожит от удовольствия. Я больше не буду одна. Он меня любит. Нина не вернулась, и Адриен решает выглядеть Паулу. Старая псина печально семенит по кварталу, опустив голову и не понимая, что происходит. Человек тоже не понимает. «Где Нина?» спрашивает себя Адриен. «Будь она здесь». Он звонил Мари Лор. «Нет, я ее не видела. Позвони Эммануэлю Дамаму». Адриен не хочет. Что-то в этом человеке отвращает его. Наверное, банальная ревность. Как пережить, что Нина теперь с красивым, высоким, умным, богатым, неотразимым мужиком? Молодость, которую они считали силой, Скомпрометировано. Он пытается успокоиться, говорит себе, что через две недели все закончится. Адриену везет Нину далеко от Лакомэли. Эта мысль придает сил, но гнев возвращается как бумеранг. Но почему Пьер Бо погиб? Раньше они мечтали о будущем в Париже, хотя жизнь в Лакамели была раем, если вычеркнуть год Пи. Фундаментом, необходимым для набора высоты. Вместилищем счастливого, безопасного детства, колыбелью, удалённой от несчастья. Адриен ведет Паулу на поводке и плачет: Этьен слева, Нина в центре, а я справа. В июле они праздновали успех на бакалавриатском экзамене. Горизонт сверкал, обещаю удачу и счастье. А теперь его зволокла тьма. Лето 8 утра, а Адриену кажется, что сейчас полночь в сердце зимы. Он отводит Паулу в дом кормит ее и кошек, наливает свежей воды. Этьен, конечно же, об этом не подумал. Этьен. Адриен поднимается наверх, открывает дверь и смотрит на спящего друга, как будто хочет убедиться, что тот ему не приснился. Этьен лежит на животе, накрыв голову подушкой. Адриен вспоминает о Луизе и с трудом подавляет желание заорать в доме покойного Пьера и отсутствующей Нины. Адриен запрыгивает на велосипед и крутит педали. Быстро, очень быстро. Так быстро, что сбивает дыхание и добирается до заправки почти без сил. Он открывает сторожку, включает подачу газоиля и бензина, подъезжает красный Рено Клио. Полный бак, пожалуйста. Нина выходит из ванной, видит в зеркале свое изуродованное горем лицо. Нужно, не откладывая, вернуться на работу. Она не сможет дни напролет сидеть одна в пустом доме. «Понимаю», — говорит Эммануэль. Он предлагает отвезти ее, но Нина не хочет, чтобы их видели вместе. Летняя практикантка и сын хозяина не могут приезжать в офис в одной машине. На меня будут косо смотреть, я этого не вынесу. Маню заявляет, что не намерен прятать ее. «Пусть все знают, что мы вместе». По дороге из дома на работу в красном кабриолете Альпина А 610 Эммануэль произносит следующие слова. «Ты молода, Нина, и тебе необходимо восстановиться. Уехать в Париж через две недели было бы безумием. этиену с Адрианом придется справляться самим. Потом вы воссоединитесь». «Может, это и есть правильное и самое простое решение?» — думает Нина. «Сначала прийти в себя и уж потом менять судьбу». Сейчас она сбита с толку, утратила чувство реальности, как будто... Колес наглоталась. Некоторые соученики по колежу слетали с катушек от кислоты, и сейчас ее голова и мышцы просили пощады. Душа тосковала, как в 8 утра после Рейва с тяжелого будуна. Ты останешься работать в компании, за год заработаешь достаточно денег, чтобы в Париже чувствовать себя свободной. А я. Что же, я ненадолго удержу тебя при себе, добавляет Эммануэль. Он делает радио тише. И Нине почему-то приходит в голову странная мысль. Летняя песня. Повсюду, кроме Лакомэли, лето, люди загорают на пляже. «Съешьте меня, съешьте меня, съешьте меня!» умоляет Псило. Он играет с душами и открывает ставни восприятия. Нина, Этьен и Адриен бесчетное число раз танцевали под эту песню и хохотали, как киты. «Почему киты?» А бог его знает, это выражение Жозефины. После смерти Пьера Бо киты всех океанов перестали смеяться. Думать сейчас о ребятах нелепо. Легкость и радость остались далеко позади. Она повзрослела. Месяц назад я танцевала в клубе четыре. «Отвезёшь меня домой в полдень?» — спрашивает она. «Нужно проверить, как там мои звери». «Конечно». «Спасибо». Маню гладит колено Нины. У него большие и очень красивые руки. Она хватает его за пальцы, тянет ладонь к себе и целует, закрыв глаза. «Я больше не одна. Меня любит. Долой расставание. Он меня любит. Придется заново обставить дом. Твоя мать мало что оставила. Купим все вместе». «Моя мать», — думает Нина. «Тварь, курившая рядом со мной». «Переизбыток страданий убивает страдания». Нина увеличивает звук и подпевает. Тихо и печально. «Съешьте меня! Съешьте меня! Съешьте меня!» — умоляет Псило. Он играет с душами и открывает ставни восприятия. Мимо Адриена стремительно проезжает Красная Альпина, напоминает съемку рапидом. Он угадывает развивающиеся на ветру волосы Нины, ее профиль и затылок. «И так она с ним!» Нина предала его, предпочла Дэнди. Можно свести счеты с жизнью, выпить бензина. Интересно, каково это? Кто-нибудь уже убивал себя, накачавшись под завязку топливом? В довершении всех бед предстоит обед с отцом. Он хочет обсудить переезд в Париж. Нужно двигаться вперед, сказал предок по телефону. Сильвен Бобен только это умеет. Он не отец, администратор. Адриену не хватило смелости ответить «Я все решу сам». Они встречаются в ресторане отеля в Шикарное заведение. Обычно они едят в пиццерии Портовая. В Лакамели отродясь не было ни кораблей, ни порта, только лодки. Но хозяин, тосковавший по Средиземному морю, наплевал на условности. «Сильвен Бобен больше не приедет в этот город». Он свободен от обязательств, и в честь этого решил повести сына в другое место. Ресторан в Воя-жоре? Надо же! Твой папаша решил шикануть, фыркает Жозефина. 14.00. Мари Лор заходит в садик Пьера и Нины Бо. Растения и цветы пожухли без воды, хотя почтальоны только вчера похоронили. До чего же хрупко все! что человек оставляет после себя в этом мире. За сколько месяцев размоют гравий, увеличатся трещины в стенах, сорняки задушат все остальные растения, стыки почернеют от плесени, а черепица сдастся под напором ветра. Мари Лор смотрит на скрученные плодоножки помидоров, висящих на подпорках. В обычных условиях она немедленно занялась бы несчастными овощами и полила их из лейки но сейчас есть более срочные дела. Этьен не ответил ни на один звонок, дрянной мальчишка. Она входит в дом, видит пустые комнаты и ужасается. Кто мог сделать такое? Мари Лор поднимается в комнату Нины, находит сына, спящего в кровати хозяйки. Старушка Паула приоткрывает один глаз и тут же закрывает его. Ей неинтересно. Почему Этьян здесь один? Мари Лор — это почему-то неприятно. Она касается ладонью голого плеча, вспоминает, какой нежной была кожа её и мальчика, когда он появился на свет. Мари Лор делает глубокий вдох. Этьен совсем взрослый. Матери не пристало тыкаться носом в его шею, и она нюхает его футболки, брошенные в корзину с грязным бельем. Этьен открывает глаза. «Клотильда исчезла», — сообщает ему мать. Родители ужасно тревожатся, повсюду ее ищут. Они сказали, что у вас было свидание сегодня вечером.